Послесловие. Глава первая. В этом романе много крови и жестокости. Так и должно быть, если пишешь об истории бронзового века в Европе. Примерно таким и был мир за полторы тысячи лет до Рождества Христова. Таким изображал его Гомер. Конечно, Гомер прославлял отвагу и храбрость воинов. Они были не единственной составляющей общества героического периода, но ведущей. Все, кто изучает времена Гомера, прекрасно понимают это. Возникает вопрос, что означают 20-30 бронзовых клинков, обнаруженных в одной из микенских гробниц, и как добывал себе пропитание их владелец. Ответ ясен без слов. В поэтических произведениях, созданных по заказу вождей, встретится много поэтических преувеличений. Вне зависимости от того, связаны ли эти сказания непосредственно с микенами. или нет. Но, невзирая на любые преувеличения, нельзя сомневаться в том, что век Стоунхенджа — это век героев. Наш роман начинается с цитаты Крития, с отрывка, в котором Платон повествует об истинно Первой мировой войне на нашей планете. С одной стороны, выступал союз греческих городов Арголиды. Противостоял им царь Атлантиды, нами названный Атласом. основатель империи атлантов, называемой историками Минойской. Империи, погибшей под ударами микенских греков и погрузившейся в волны Эгейского моря, над которым она господствовала. В этой войне участвовали почти все древние страны. От Трои до лесной глуши Центральной Европы. От маленьких крепостей дворцов Арголиды до величественной Атлантиды. Война эта велась за сырье не менее важное, чем то, от которого получил имя наш нефтехимический век. Тогда это было олово. Теперь нефть. Без олова не было бы бронзового века. Уже на заре металлургии стало ясно, что чистая медь слишком мягка. Из нее не получается надежных инструментов и оружия. Чтобы получить твердый сплав, требовалось олово. Металл, нечасто встречающийся в природе. Одна его часть, прибавленная к девяти частям меди, превращает ковку, повсюду встречающуюся медь, в твердую бронзу. Если олова слишком много, бронза становится хрупкой, как и сама отверждающая компоненты этого сплава. Если слишком мало, бронза останется мягкой, как и сама медь. Но олово встречается редко, тем более, что древние не так глубоко вгрызались в землю, как это делаем мы. Они искали комочки кассетеритов в ручьях, протекающих через оловоносные земли. Нигде теперь на всей земле не встретишь эти комки, похожие на орех. Наши предки давным-давно освободили поверхность ее от этих самородков. В настоящем романе мы используем сведения о древних способах добычи руды и примитивных методах плавки. Мы ничего не придумывали, так все и делалось. Так выплавляли олово, ковали медь, плавали под парусами, тесали камень. Так ставили камни Стоунхенджа, так делали все прочее. Приведенные нами технические подробности основаны на истинном знании, полученном с помощью археологии. Что же касается персонажей, борьбу за олово ведет герой, представитель той группы населения, которой оно необходимо, царек Бронзового века и его воины. Обе соперничающие стороны ищут ценный металл далеко от собственного дома, и в свою борьбу втянули всех, кого только можно. Атланты из Средиземного моря направлялись в Черное, поднимались до середины реки Дунай, там были их оловянные копии. Другая страна искала олово в западных пределах, за Гибралтарским проливом, в Атлантическом океане, в Британии, в оловянных копях Корнуула. Другой стороной были микенцы, и Стоунхендж был построен в ходе войны их с атлантами почти 3500 лет назад. Его не могли не построить. Он был необходим в качестве оборонительной меры против атлантов. Это историческое повествование. Да. Построенная на истинных фактах. Да, в том смысле, что мы не опустили ни одного факта и не придумали ни одной недостоверной детали ради развития сюжета. Но это не исторический роман. Это роман об истории. Мы нигде не вышли за пределы того, что действительно могло произойти. Выдуманные сами личности героев, их поступки. Но облик культур, представителями которых они являются, оставил свои следы в камне. Вся приключенческая интрига построена на строгих фактах. Мы рассмотрим некоторые из них.